Но повесть о Балбесе начинается с беседы между автором и жителем городка Жизор, его страстным патриотом-знатоком. Он взял меня под руку и потащил по улицам. Жизор — город с четырьмя тысячами жителей на границе Эрского департамента, упоминается еще в записках Цезаря. Цезарисосиум, потом Цезарциум, Цезорциум, Дизорциум, Жизор. Успокойся, я не поведу тебя осматривать следы римского лагеря, сохранившиеся с тех пор. Человеку со стороны такие не могут показаться нелепой болтовней, общего между древнеримским словосочетанием и современным французским топонимом. Но языковеты начат носиться к этим овидивым метаморфозам. Он требует только, чтобы каждый переход... От одной формы слова к другой соответствовал законам исторической фонетики данного языка или нескольких языков, если имя передавалось от народа к народу. Тот же Альберт Дюза обращается к своим читателям с провокационным вопросом. Поверят ли они, что городок Гап на юге Франции некогда носил римское имя? Вапинкум, нечто вроде Ваняловки и что его теперешнее название есть продукт закономерной эволюции древнего топонима. Понимая, что на слово ему мало кто поверит, он приводит лесенку изменений, подчеркивая, что каждая ступень, каждый скачок обусловлен, и мало того, что обусловлен, в данном случае удостоверен точными записями, найденными в исторических архивах. Это лесенка такова. Вапинкум, вапум, вапу, гап. Имя должно было изменяться именно так, как изменялось, и иначе измениться в данных языковых условиях не могло. Следовательно, если бы в архивах Франции не обнаружилось никаких записей, языковед мог бы, отправляясь от современного ГАП, теоретически восстановить древнее Вапинкум. И наоборот, установив, что в римские времена Какой-то поселок в Транс-Альпийской Галии звался Вапинкум, указать именно на Габ, как на его далекую трансформацию. Языковед, и только языковед, так полагает Доза. Но вот выступают историки с обвинениями против чистых языковедов. «Бывает, — говорят они, — что лингвисты даже весьма высокой квалификации» создав ту или другую теорию взаимодействия языков далекого прошлого, начинают, пользуясь своими законами, подгонять под нее наблюдение. Ход их размышлений остается логичным. Беда только в том, что логика базируется на приорных выдумках, а не на исторически точных фактах.